Рорк. Никогда не думал, что быть женатым так приятно. Или вся суть в том, на ком жениться. Мне вот с Варей повезло. Она такая деятельная и непредсказуемая, что понять не могу, как я раньше без нее жил. Скучно и пресно, видимо. Зато теперь каждый день как на Вулка... Эм, как на премьере в театре. И пьесы каждый раз новые, но дико интересные. Особенно те, что в спальне по ночам. Хорошо, что мы встретились, и даже думать теперь не хочется, что все могло быть иначе, ведь неопытная ведьма, смешивая два ритуала, получить могла любой результат. Но все совпало так, как совпало, и именно мне досталась возможность исполнить Варенькина невысказанное желание. Оказалось, что по-настоящему она хотела не починки и карниза и не приструнение коллег и тетки, а не быть одинокой и ритуалы разорвались в тот момент, когда я понял, что заберу ее с собой во что бы то ни стало. Что она – мое главное сокровище. Именно ее мне не хватало, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым. А ей не хватало меня. А еще замка, толпы слуг, горы книг, уроков магии, срочного ремонта и каркающей летучей гадости, от которой я мечтаю избавиться. Должны же и у меня быть желания. Кстати, о них. «Скоро традиционная ежегодная встреча с друзьями, а я так и не решил, рассказывать им об изменениях в жизни или рано. С одной стороны, надо бы, да и похвастаться хочется, дурацкий драконий инстинкт, а с другой... Они же познакомиться захотят, а этого я пока допустить не могу. Я же не идиот, чтобы свое сокровище сразу четырем холостякам показывать. Особенно Яру с его дурной наследственностью. Спасибо, наслушался, как его отец женился». Вдруг моя ведьмочка тоже к ушасто-пушистым неравнодушна? ДНЛ слишком смазлив, типичный эльф, хоть и рыжий. И Лент всегда девушкам нравился, даже не опускаясь до применения в их чар. Олы и вовсе некромант, а у них, говорят, от ведьм мозги на бикрень съезжают. Рорк! Ворвалась в кабинет Варя. Сердитая и потому особенно красивая. В глазах молнии, в волосах искры, на щечках румянец. Почти идеал. Если бы только не пернатое чудовище в руках. Что случилось, драгоценная моя? Я поняла, чего мне не хватает. Будем еще одно крыло к замку пристраивать. В принципе, почему нет, если это мою любимую порадует? Нет. Вырубим еще часть леса и поставим фонтан. Тоже нет. Моя фантазия иссякла. Я даже руками развел виновата, все равно ведь не догадаюсь. Мне нужны подруги, заявила жена, усевшись в свое любимое кресло у окна и надувшись. Хотя бы одна, но лучше две. Это же кошмар какой-то, столько всего происходит, а обсудить не с кем. Даже кости тебе перемыть не могу. Подруги, говоришь? Задумчиво протянул я осененные внезапные идеи. Две — это маловато. Хочешь четырех? Э, почему четырех? Где там тетради твоей бабушки? Есть у меня одна мысль. Если пентаграмму чуть усложнить, на всякий случай еще один круг отречения добавить и условия привязки доработать, то будут тебе подруги, Варенька. А у меня не станет холостых друзей.